Глава вторая. Еще не открыв глаз, я коснулся рукой груди. На мне был свитер. Если я спал, не раздеваясь, значит, была моя вахта. «Олав!» — чуть было не позвал я, и вдруг вскочил. Это был отель, а не Прометей. Я сразу вспомнил все. Лабиринты порта, девушку, посвящение в тайну, ее страх — Голубоватую глыбу терминала над Черным озером, певицу, львов. В поисках ванной я случайно обнаружил кровать. Она сливалась со стеной и выпадала жемчужным набухшим квадратом, если что-то там нажать. В ванной не было ни ванны, ни кранов, ничего. Одни лишь блестящие плитки в потолке и небольшие углубления для ног, выложенные губчатым пластиком. На душ это тоже что-то не походило. Я почувствовал себя неандертальцем. Быстро разделся и застыл с одеждой в руках. Вешалок тоже не было, зато был небольшой шкафчик в стене. Я втиснул туда все свои вещи. А рядом три кнопки. Голубая, красная и белая. Нажал белую. Погас свет. Красную. Зашумело, но это все-таки была не вода. Просто какой-то мощный вихрь, отдающий озоном и еще чем-то. Он охватил меня с головы до ног, на коже оседали мелкие блестящие пузырьки, они шипели и исчезали. Не ощущалось даже влажности, а так, словно покалывание маленьких электрических иголочек, массирующих мускулы. Я нажал на голубую кнопку, и вихрь как-то изменился. Теперь он как будто пронизывал меня насквозь, очень странное ощущение. И я подумал, что если привыкнуть, то это может даже понравиться. Водапте на луне такого не было. Там были обыкновенные ванны. Понятия не имею, почему. Кровь теперь бежала быстрее, я чувствовал себя отлично. не Недоставало только одного. Чем и как вычистить зубы. В конце концов я решил махнуть на это рукой. В стене была еще одна дверца с надписью «Купальные халаты». Я заглянул внутрь. Никаких халатов, какие-то три металлические фляжки вроде сифонов, но я был абсолютно сух, мне не нужно было вытираться. Я открыл шкафчик, в который вложил одежду, и остолбенел. Он был пуст. Хорошо хоть что плавки бросил на шкаф. Я вернулся в комнату в плавках и принялся разыскивать телефон, чтобы разузнать, что случилось с одеждой. Все это было, пожалуй, слишком хлопотно. Телефон я нашел, в конце концов, у окна. Так я продолжал называть телеэкран. Он выскочил из стены, когда я начал во всеуслышание ругаться. Наверное, реагировал на голос. Идиотская мания прятать все в стены. Отозвались из приемной, я спросил об одежде. «Вы вложили ее в чист», — ответил мягкий баритон, — «будет готова через пять минут». «И на том спасибо», — подумал я. Сел за столик, крышка которого предупредительно подсунулась под локоть, едва я нагнулся. Как это делалось? Стоит ли интересоваться? Большинство людей пользуются техникой своего времени, абсолютно не понимая ее. Я сидел в одних плавках и обдумывал различные возможности. Можно было пойти в адапт. Если бы дело было только в ознакомлении с техникой и обычаями, я бы не стал раздумывать. Но я уже на Луне приметил, что одновременно они стараются навязать определенный подход, даже готовую оценку явлений. Они предлагали готовую шкалу ценностей, если видели, что вы с ней не соглашаетесь, объясняли это и вообще все ваше поведение консерватизмом, подсознательным сопротивлением, рутиной, старыми привычками и так далее. А я и не собирался отказываться ни от своих привычек, ни от своего консерватизма, по крайней мере, до тех пор, пока сам не решу, что мне предлагают нечто лучшее. Но уроки сегодняшней ночи нисколько не убедили меня в этом. Не нуждался я ни в их наставлениях с первой же минуты, ни в их заботливой снисходительности, Интересно, почему они не подвергли меня этой бетризации? Нужно обязательно узнать. Можно было бы поискать кого-нибудь из наших. Олафа, например. Правда, это выглядело бы как нарочитое нарушение инструкции адапта. О да, ведь они ничего не приказывали. Они все время твердили, что действуют в наших интересах. Что я могу поступать, как мне заблагорассудиться. Даже прыгнуть с Луны прямо на Землю. Шуточки доктора Апса, если мне так не терпится. Я не собирался подчиняться им, но Олафу это могло не понравиться. Во всяком случае, я ему напишу. Адрес есть. Работа. Искать работу? Какую? Пилота? И что, гонять на линии Марс-Земля-Марс? Это я бы смог, но... Я вдруг вспомнил, что у меня есть какие-то деньги... То есть это были не деньги, они как-то иначе назывались, но я не мог понять, в чем тут различие, если все равно на них все можно было до 100. Я попросил соединить меня с городом. В трубке зазвучал далекий мелодичный сигнал. На телефоне не было ни диска, ни цифр. Может быть, следовало произнести название банка? Оно было у меня записано на карточке. Карточка... Там, в одежде. Я заглянул в ванную, одежда уже лежала в шкафу, будто свежевыстиранная, в карманах всякая мелочь и эта карточка. Этот банк вовсе не был банком. Он назывался «Омнилокс». Я назвал это слово, и тотчас же, будто моего вызова ждали, отозвался низкий голос «Омнилокс слушает». «Меня зовут брек сказал я, «Элл брек И, кажется, у вас есть мой счет». «Я хотел бы узнать, сколько там?» Что-то щелкнуло, и другой, более высокий голос произнес. «Элбрек?» «Да». «Кто открыл счет?» «Управление космической навигации по распоряжению Планетологического института и Космической комиссии ООН. Но это было 127 лет тому назад». «У вас есть какие-нибудь удостоверения?» Нет, только карточка из лунного адапта от доктора Освама Отлично, ваш счет 26407 итов Итов? Да, что вас еще интересует? Я хотел бы получить немного де... этих самых... итов В каком виде? Не хотите ли кальстер? Что это такое? Чековая книжка? Нет Вы сможете сразу платить наличными. Ах, вот как. Отлично. На какую сумму открыть вам кальстер? Понятия не имею. Тысяч на 5 5000 Хорошо. Выслать в отель? Да. Одну минутку. Я забыл, как он называется, этот отель. Это тот, из которого вы звоните? Тот самый. Это Алькарон. Мы вышлем сейчас же. Только вот что. «Не изменилась ли ваша правая рука?» «Нет. А что?» «Ничего. В противном случае нам пришлось бы изменить кальстер. Вы сейчас его получите». «Благодарю», — сказал я, кладя трубку. «26 тысяч. Сколько это?» Я понятия не имел. Что-то забринчало. Радио, телефон. Я поднял трубку. брек «Да», — ответил я. Сердце ударило сильнее «Брэк?» «Всего один раз» — я узнал ее голос. «Откуда ты узнала, где я?» — спросил я, потому что она не сразу отозвалась. «По инфору. брек Элл. Послушай, я хотела тебе объяснить». «Нечего объяснять, Наис». «Ты злишься, но пойми». «Я не злюсь». «Элл, правда? Приходи сегодня ко мне. Придешь?» Нет, Наис. Скажи, пожалуйста, сколько это? Двадцать с лишним тысяч итов. Как это сколько? Эл, ты должен прийти. Ну, сколько времени можно на это прожить? Сколько угодно. Мы ведь ничего не тратим на жизнь. Но не надо об этом, Эл. Если бы ты захотел... Подожди. Сколько итов ты тратишь в месяц? По-разному. По-разному. «Иногда двадцать, иногда пять, а то и вообще ничего». «Ага, спасибо». «Эл, послушай». «Я слушаю». «Это не может так кончиться». «Что кончится?» — сказал я. «Ничего не начиналось». «Благодарю тебя за всё, Наис». Я положил трубку. «На жизнь почти ничего не тратят?» «Это в данную минуту интересовало меня больше всего». Что же, значит, какие-то вещи, какие-то услуги бесплатны? Снова телефон. Брэк слушает. Приемная. Вам прислан кальстер из Амнилокса. Высылаю его в ваш номер. Благодарю. Алло. Слушаю. Нужно платить за номер? Нет. Скажите, а ресторан есть в гостинице? Да, четыре. Прислать вам завтрак в номер? «Хорошо. А за еду платят?» «Нет. Кальстер уже наверху. Завтрак будет через минуту». Робот отсоединился, но я не успел спросить его, где мне искать этот кальстер. Я не имел ни малейшего представления, как он выглядит. Встав из-за столика, который тотчас же съежился и увял в одиночестве, я увидел что-то вроде подставки, вырастающей из стены возле двери». На ней лежал плоский предмет, завернутый в полупрозрачный пластик и похожий на небольшой портсигар. С одной стороны шел ряд окошечек. Цифры в них образовывали 100 11. Ниже две малюсенькие кнопочки с цифрами 1 и 0. И я смотрел ошарашенный и вдруг понял, что это записано 5000 в двоичной системе. Я нажал кнопку с единичкой, и на ладонь вывалился крохотный пластмассовый треугольничек с выдавленным на нем один. Значит, это было нечто вроде устройства, печатающего или отливающего деньги в пределах суммы, обозначенной в окошках. Число уменьшилось на единицу. Я оделся и уже собирался выйти. Но тут вспомнил об Адапте. Я позвонил туда и объяснил, что не смог найти их человека в терминале. «Мы уже беспокоились о вас», — отозвался женский голос, «но сегодня с утра узнали, что вы поселились в Алькароне». Они знали, где я нахожусь. Почему же они не разыскали меня в порту? Несомненно, нарочно рассчитывали, что, заблудившись, я пойму, как неуместен был мой бунт на Луне. — У вас великолепно поставлена информация, — ответил я с изысканной вежливостью. — Пока что я отправляюсь осматривать город. Позвоню вам позже. Я вышел из комнаты. Серебряные движущиеся коридоры плыли здесь целиком вместе со стенами. Для меня это было новостью. Я отправился вниз по эскалатору. На каждом этаже мелькали бары. Один был совершенно зеленый, словно погруженный в воду. Каждый этаж имел свой цвет. Серебро, золото — все это начинало понемногу надоедать. Всего лишь за день. Странно, что им это нравилось. Впрочем, я вспомнил ночной вид на терминал. Нужно немного привести себя в порядок. С таким решением я вышел на улицу. День был пасмурный. Но облака светлые, высокие, и солнце временами пробивалось сквозь них. Только теперь из бульвара, где в два ряда стояли огромные пальмы с розовыми, как языки листьями, я увидел панораму города. Дома располагались отдельными островками. Кое-где в небо вонзались иглы небоскребов, словно взметнувшиеся на невероятную высоту и окаменевшие в полете струи. Они вздымались не меньше, чем на километр. Я знал, кто-то мне говорил еще на Луне, что их теперь уже не строят, что мода на них скончалась естественной смертью именно после постройки этих гигантов. Они выселись памятниками быстро угасшей архитектурной эпохи. Ведь кроме высоты, изуродованной худосочностью, они ничем не радовали глаз. тёмно коричнево – Бело-черные в поперечную полоску или серебряные, словно трубы, которые не то поддерживают, не то ловят облака. Выступавшие на фоне неба посадочные площадки на трубчатых опорах напоминали этажерки. Несравненно красивее были новые дома. В них не было окон, и это позволяло целиком расписывать стены. Весь город казался одним гигантским вернисажем, на котором соперничали мастера цвета и формы не скажу что мне нравилось все что украшало эти двадца и тридцатиэтажные сооружения но учитывая мой почти сто пятидесятилетний возраст меня пожалуй нельзя было обвинить в излишнем консерватизме